Муромская дружина, ведя за собой боярское ополчение и оружных холопов, успешно прорубилась через засадный торгский полк, разрезала силы поганых пополам, лишив общего управления, вышла степнякам за спины. И те, кто это заметил, поняли, что с минуты на минуту получат холодный клинок себе между лопаток. Страх смерти для многих оказался сильнее чести, и они кинулись прочь, увлекаясь за собой малодушных и колеблющихся. Битва закончилась, превратившись в избиение тех, кто улепетывал медленнее своих товарищей. Коли так, рассеявшиеся степняки будут бежать еще не один день, боясь преследования, не помышляя о сопротивлении ища приюта у дальних родственников и друзей. Сохранив хан собственную жизнь, вряд ли он сможет собрать больше десятой части своих нукеров, да и то еще очень не скоро. А это означало, что город обречен. Подготовка к штурму заняла пять дней. К этому времени рука у Олега практически выздоровела. Но участвовать в веселье, которого с нетерпением дожидалась муромская рать, но он все равно не собирался. Не видел особой надобности. Розмыслы, что до того дня таскали в подкоп только бревна на подпорке, неожиданно взялись за связки хвороста, перебрасывая их к прикрытым щитами входу с трудолюбием муравьев. Закончили работу они только поздней ночью. Незадолго до рассвета, бросив в подкоп, все до единого. А вскоре из-под счетов повалил дым. Начали вылетать искры. Тревоги в лагере никто пока не объявлял. Но дружинники и боярские ополченцы уже подтягивались к краю лагеря, проверяя, удобно ли висят на поясе меч и боевой топорик, легко ли выскальзывает кистень а хорошо ли затянуты ремни зерцал. Замирали, опершись на уткнутые в землю щиты, и смотрели на сизый неопрятный дым, в котором лишь изредка помигивали зловещим алым светом языки пламени. Дым валил не только из входа в подкоп, но и еще из доброй полусотни продыхов сажений на сто в обе стороны щитов. Появился князь, пеший, в расшитых серебряными нитями, в красных сапогах, в подбитой соболем шубе. И хотя одет он был в кольчугу, а голову его украшал островерхий шалом, было ясно, что все, чего он сегодня, не собирается. Воевода Дубовей обошелся вовсе без налатника вместо сапог надел подбитой кожей валенки однако не прихватил с собой щита и личины к шлему. «Часа четыре столбам гореть», — сообщил князь воевода. «Вот-вот рухнут». «Так долго?» — удивился Муромский правитель. «Воздуха там нет совсем, оттого и долго», — пояснил старый воин. «Пора полки искликать, да лучников ставить напротив тайна». Хорошо, вылазки бояться не нужно. Торки сами мост разобрали, до ворота залили. Сами мы не выйти. двоей кивнул кому-то позади, и спустя полминуты над лагерем низко запели трубы. Почти сразу им откликнулись рожки по ту сторону стены. Город тоже готовился к схватке. Ратники, облизывая губы, сбивались в общую кучу перед городским валом именно в кучу, а не в полки ни о каком построении речи не шло лишь две полусотни бояр за каждым из которых шел холоп с пучками запас стрел раздвинулись в стороны заняв позиции по краям дымящейся земли обычного при войска конского фырканья и перетоптывания копыт слышно не было и потому казалось что подготовка к битве идет в неестественной, зловещей тишине. Ожидание тянулось, как прилипшая к подошве смола. Каждое мгновение казалось вечностью. тот сейчас, сейчас. Эта общая мысль носилась над людьми, почти ощутимая, словно произнесенная вслух. И все равно прорыв случился неожиданно. Больше чем... По двухсотсаженной длине вал вдруг выплюнул плотную тучу из сине-черного дыма, Вслед которой тяжело выдохнул снопый искр. Послышался громкий хруст, как при переломе цельного дерева. Верхушка вала качанулась вперед, пронеслась, резко остановилась, ударившись. Через все еще целый частокол полетели... Заготовлены для отражения штурма копья, камни, связанные в объемные пуки стрелы. Кувыркнулись вниз в дымящийся искрящийся ад и несколько воинов, до конца не покинувших свой пост. Потом стало видно, как по валу в разные стороны потянулись трещины, но начал раскалываться точно глиняный ком, столкнувшийся опроченный валун и место подрыва окончательно скрыли пыль, дым, гар, клубы невесть откуда-то появившегося пара. «Ура!» — не дожидаясь команды, ринулись вперед ратники, сотня за сотней растворяясь в черно-серо-белой пелене. Лучники наложили стрелы на тетиву, но никаких целей пока не видели на Грязное облако продолжало расползаться во все стороны и подниматься в высоту. Муромская рать чуть не в полном составе, исключая лучников и пять сотен ближней княжеской дружины, ушла в дым. Наконец оттуда послышались корыки, стук щитов, лязг железа. Враги нашли друг друга и вступили в смертельный спор, за право владеть городом. Шумы схватки то нарастали, то стихали полностью, то снова взрывались, неизменно смещаясь все дальше и дальше за вал, теперь уже бывший оборонительный вал. холодное зимнее солнце медленно поднималось над горизонтом, но его лучи все еще не могли пробить висящую над местом прорыва пелену. Хотя дым уже отлетел в сторону, а водяной пар рассеялся, пыльная завеса, сквозь которую еле просматривались края обвалившейся стены, продолжала колыхаться на месте, подпитываемая сизыми струйками то тут, то там, сочащимися межземляными грудами. Видимость достаточная, чтобы не переломать ноги в ямах или не врезаться головой в торчащие бревна но явно малая для прицельной стрельбы. — Не пора ли нам, коня же? — наконец поинтересовался воевода у муромского правителя. Князь говорил, милостиво киванул. Дубовей дал отмашку, и ближние сотни дружины медленно двинулись вперед. С затыном, возле осыпавшихся краев, неожиданно возникло какое-то шевеление. Защелкали луки. Однако им немедленно ответили стрелки из боярских сотен. На каждого торка приходилось по пять-шесть русских лучников, и потому сопротивление защитников было поддавлено практически мгновенно. Дружинники уже без особой опаски начали перебираться через земляные завалы, временами наступая на искалеченных поганых, а то перешагивая своих сотоварищей. А, -а, -а, -а, -а, -а, а Из завала на незваных гостей кинулись с копьями около десятка торков. В крайние дружинники заучено замкнули щиты, приняли удар на них, подвели наконечники снизу вверх мечами, двинулись вперед. Поганые попятились, и двое из них тут же опрокинулись на земляных комьях, но вскочили, отбежали. Выхватили мечи вместо оброненных копий, спрятались за товарищей. Их соплеменники попытались повторить атаку, но опять напор копий был под вверх. Только теперь двое муромцев, разорвав строй, ринулись вперед и моментально сразили двух беззащитных в ближней схватке копейщиков, схватились с теми, что уже держали мечи подступил в сомкнутый строй остальных ратников отогнал уцелевших торков и те расступились чтобы колоть нападающих с безопасного расстояния последовала новая копейная атака один из дружинников опрокинулся назад но остальные откинув копья, совершили рывок вперед все одновременно прямая врагов на мечи и после короткой резни Поганые оказались перебиты все до единого.